Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Крылацкие холмы. 24 сентября. Воскресенье. 22.18. Московские дожди непредсказуемы. А они не знают ни расписания, ни примет. Бывает, что тучи собираются над притаившимся в излучине Москвы реки Нагатином, нависают над самой головой, цепляют крыши длинных многоэтажек, поглаживают торчащие антенны, угрожающие облепляют высокий берег Коломенского, а ливень а ливень неожиданно льет в Братееве, над которым не то что туч, облачка-то заметно не было. Московские дожди не слушают предсказаний синоптиков или посмеиваются над ними, а потому москвичи давным-давно разделились на тех, кто никогда не забывает дома зонтик, раскрывая его, едва на землю упадет первая капля, и тех, кто берет его с собой только в том случае, если за окнами льет, как из ведра. Сергей Мурзин принадлежал ко второй партии. Противостоять непредсказуемой московской погоде он собирался только с помощью куртки, а потому, выйдя из метро и увидев мокрые улицы, привычным движением накинул на голову капюшон, после чего уверенно зашагал вверх по улице. Посмотреть со стороны – заурядный мужчина, за 30, чуть выше среднего роста, чуть шире обычного в плечах, спортивный образ жизни снова в моде, подтянутый, энергичный, неприметная темно-синяя куртка до колен, джинсы, крепкие туристические ботинки на ногах. Выражение лица, правда, несколько угрюмое, но ведь на то, возможно, тысячи причин болит голова, не урядится дома, на работе, банальная усталость. А само лицо, опять же, заурядное. По женской классификации, не красавец, не урод. Твердые, не расплывшиеся еще черты, прямой нос, упрямый подбородок. Сколько их таких? Человек, идущий по затонированной ночью улице, не привлекал внимания, не притягивал взгляда прохожих или полицейских. Мурзин выглядел обыденно, как все, однако в душе его царила буря, и лишь сильная воля помогала Сергею держать себя в руках. «Меня никто не ищет. Как же? Господи, никто ничего не знает. У меня есть несколько дней. Их уже нашли. Даже если так, что с этого? Меня никто не видел, а документы я забрал. Они поймут, что в лагере было четверо, но ничего не докажут. Всем известно, что мы друзья». Перестань трепать себе нервы, баба! Мурзин рассчитывал успокоиться. Надеялся, что несколько часов полузабытья в подъезде — уснуть нормально Сергею, увы, не удалось — помогут прийти в себя. Сначала так и получилось. Разлепив глаза и умывшись, Мурзин почувствовал облегчение и даже смог впихнуть в себя пару бутербродов, запив их чаем. На автомате сошел с поезда, добрался до метро, однако, очутившись в подземке, вновь задергался. Купил какую-то газету, почитать, отвлечься, но слова отказывались складываться в предложение, смысл статьи ускользал, так и продержал ее в руках всю дорогу, а, выйдя, швырнул в урну с такой злостью, словно бумага в чем-то провинилась. Как я мог вляпаться в такое дерьмо? Потому что хотел добраться до приза, до невероятного, сумасшедшего приза. Каторга, пожизненная каторга. Рассуждаю, как будто жениться собрался. Дурацкая шутка. У знакомого дома не удержался, огляделся по сторонам, как заправский шпион, не следят ли, не дышит ли в затылок. Подумал и закурил, стоя под моросящим дождем в тени кустов и наблюдая, не идет ли кто следом. Не идет. Лишь две машины проехали вдоль подъездов, высадили пассажиров и умчались. Гуляющих не наблюдалось, кому охота мокнуть под дождем.